Гистамин – первый нейротрансмиттер в нашем организме. Когда сперматозоид оплодотворяет женскую яйцеклетку, начинается формирование нового человеческого организма, которое обладает способностью стимулировать активность гистамина. Ему приходится так поступать, потому что на гистамин возложено множество обязанностей кормилицы. Он кормит растущие клетки. Оказывая непосредственное воздействие на циркуляцию крови и сыворотки, гистамин приносит новым клеткам воду и питательные вещества. Именно эта программа питания взращивает новую клетку, которая делится снова и снова, пока не появится новая жизнь в форме утробного плода. Гистамин – самое гуманное вещество в нашем теле. Кроме того, гистамин участвует в борьбе с бактериями, вирусами и инородными агентами, химикатами и белками. При нормальном уровне содержания воды все эти действия производятся незаметно, как бы исподволь. В условиях обезвоживания, когда гистамина вырабатывается много, активизация иммунной системы приводит к высвобождению слишком большого количества этого нейротрансмиттера из производящих его клеток. Лишний гистамин запасается и хранится для борьбы с обезвоживанием, однако его способность стимулировать иммунную систему приводит к высвобождению большего, чем нужно, количества агента. Клетки, производящие гистамин, опустошают свои склады, а затем немедленно начинают делиться и создавать новые клетки производители В результате образуется еще больше клеток и еще больше гистамина вырабатывается для немедленного освобождения. Этот механизм создан, чтобы удовлетворять насущные потребности в воде и активизировать иммунную систему. Когда в страдающую от обезвоживания область поступает вода, она приносит с собой все остальные необходимые вещества. Ведь, как известно, вода нормализует работу всех регулятивных систем. Исследования показали, что в растворах повышенной водянистости производящие гистамин клетки теряют свои гранулы гистамина и на какое-то время приостанавливают его производство. Таким образом, вода, похоже, является самым эффективным естественным антигистаминным препаратом. При таких состояниях, как астма и аллергия, действие избыточного гистамина – это главная проблема. Поскольку они имеют прямое отношение к потреблению воды, их следует регулировать с помощью своевременного и решительного увеличения водного рациона. Естественные средства борьбы с избыточным гистамином – адреналин и его химические заменители. Естественная профилактическая процедура предотвращения приступов астмы или аллергических реакций – это, без сомнения, Хорошая гидратация организма на протяжении длительного периода времени. Достаточный прием воды уменьшит выработку гистамина в организме. Один или два стакана выпитой воды стимулируют секрецию адреналина симпатической нервной системы на протяжении по меньшей мере 90 минут. Это основная схема, по которой вода оказывает немедленное антигистаминное воздействие. Другое решение – физические упражнения, которые тоже повышают естественную активность адреналина. Адреналин – это природный антидот, снимающий последствия чрезмерной выработки гистамина.